148. Март 3. Как тень следует за человеком, так следует за ним его дела. Хорошие или плохие? Хорошие для утверждения, плохие для изживания и освобождения от них. Все хорошее можно спокойно взять в будущее, но плохое будет гирями на ногах. Изживание заключается в полном и исчерпывающем отказе от нежелательного свойства. и при том таком, когда в глубине сознания не остается никакого к нему тяготения, даже подсознательного, это достигается нелегко. Но когда горит микрокосм человеческий всеми огнями, отпадает ненужная шелуха, и даже мысль о ней не приходит на ум. Хорошей проверкой могут быть сны. Контроль над снами может служить показателем освобождения или, по крайней мере, искренности желания освободиться. свободным от цепей прошлого, вступает победитель, сужденное будущее.